и всегда заботливо относился к молодежи. И это искусство должен осваивать каждый, неизменно добавлял он в заключение. Подобных высказываний можно привести немало, и все они свидетельствуют о стремлении старшего поколения направлять молодежь по правильному пути. Абдулхамид Пулади Самарканди, проживший на свете более 80 лет и значительную часть своей жизни, посвятивший просвещению и партийной работе, часто высказывал сожаление, что школа не готовит ребят к семейной жизни. «Поэтому им нелегко приходится в будущем», — говорил старый педагог. «Нужно читать великую книгу «Бытия», не пропуская ни одной страницы». Какими будут ребята в женихах и невестах, во многом зависит от нас. Родители из-под старались выработать у детей хозяйственные навыки, которые пригождаются самостоятельной жизни. Например, в нашей семье десять сестер и братьев. Мать неустанно подчеркивала сестренкам. Девочка рано или поздно выходит замуж, поддерживать домашний уклад — ее обязанность. Поэтому мать терпеливо обучала дочерей готовить пищу, шить, наводить во дворе порядок, скромному поведению и уважительному обращению со старшими. В свою очередь отец не баловал нас, пятерых братьев, вместе с ним Мы часто отправлялись в горы за дровами, причем приходилось подниматься по узким козьим тропам, один неверный шаг, на которых приводил гибели. Мы работали в саду и на огороде, ремонтировали дом. Одним словом, трудовое воспитание было самым разнообразным и сослужило нам впоследствии хорошую службу. В руках мужчины должно спориться любое дело — — постоянно твердил нам отец, — никакая профессия не бывает лишней и, как говорится, есть не просит. Чем больше знаешь ремесел, тем зажиточнее будет твоя жизнь. «Мужчина должен сохранять степенность и достоинство», — подчеркивал отец в другой раз. «Они для него, как вес для камня. Небольшие валуны вода уносит, а тяжелые — противостоят бурному потоку. Отец не хотел, чтобы мы выросли легковесными и нестойкими людьми. Богатый жизненный опыт наградил его рассудительностью, умением делать точные выводы и заключения, что придавало речи отца афористичность. «У человека два уха и один язык», Значит, мужчине нужно больше слушать и меньше говорить. Денежные приходы и расходы — вещь немаловажная, — неспешно наставлял нас отец при случае. Не столько трудно заработать деньги, сколько с умом потратить их. И поддержал свои слова строчкой из Саади. Эй, дитя, приход подобен текущей воде. Расход крутящейся мельницы. Заработок не должен быть самоцелью в жизни, он лишь средство, которое вращает без перебоев ее жернова. Отцу была хорошо известна простая истина. Мужчина в доме словно опорный столб, на его плечи ложатся большие тяготы быта. «Мужчина должен быть не только работящим, но толковым и инициативным. При этом отец никогда не преуменьшал роли женщины в семье». «Семью можно уподобить парной упряжке», — неспешно рассуждал он. «В нашем горном крае по каменистой земле по клажу потянет лишь пара быков». «Для домашнего быта...» Одинаково значимы энергия женщины и мужчины. У нашего народа еще бытует обычаи после помолвки